Когда Атлас после нескольких недель отсутствия вот так запросто явился и забрал её из читального зала, Париса не удивилась. Во время обряда посвящения Тристана маска с его лица чуть соскользнула, и он знал, что Париса это заметила. Стал бы он отрывать её от дел, выбрав именно этот вторник, если только она не додумалась до чего-то важного. Мисс Камали. Произнёс Атлас, нежелательные визиты которого по таким поводам становились чересчур предсказуемы. Минутка найдётся. Чёртова Рейна! Париса бросила бы на неё злобный взгляд, да неохота напрягаться. Оставалось надеяться, что Атлас не услышал последнего вопроса Рейны, но если услышал, то это целиком на совести самой Парисы. Она так увлеклась своими телепатическими блоками, что забыла держать язык за зубами. Вероятно, Атлас хотел поговорить о том, как Париса изучает сознание архивов, когда она, по выражению Рейми, пялится в пустоту. Дура. Стоит только горячей девчонке, владеющей ножом, вставить кольцо в нос и добавить немного своей нравии и упрямства, как вся её привлекательность сразу испаряется. Или же... Атлас, наконец, решил избавиться от Парисы, хотя с каждым новым днём вероятность последнего становилась всё меньше и меньше. «Мне понадобятся свидетели?» мысленно сухо спросила Париса. «Мне нравятся наши короткие беседы», ответил ей Атлас. От Рейны, как обычно, толку не было. Она пялилась на откровенно домашний прикид Атласа, и потому Парису уступила просьбе. Атлас для приличия сначала пропустил её вперёд себя, сделав приглашающий жест, и только потом забросал обычными любезностями. «Всё хорошо, мисс Камали. Зависит от того, куда мы идём», — пробормотала в ответ Париса и прощупала чары в доме, проверяя, где сейчас остальные. Калум направлялся в обеденный зал. Тристан вот уже несколько часов сидел где-то на улице, Ника, охваченный беспокойством, брел в их сторону, то есть в читальный зал. Уже лучше, если учесть, что все утро он такой же беспокойный провел в кровати. Видимый Атлас также сканировал чары. Он вывел Парису в сад, через одну из дверей, намеренно избежав столкновения с Ника. «Не хотелось бы объяснять», — ответил он на вопросительный взгляд Парисы, указав рукой на своё легкомысленное облачение. Бориса обвела его взглядом. Мятые слаксы, тапочки. «Решили посвятить день уходу за собой? Нужна ваша помощь», — сдержанно проговорил Атлас, пропуская мимо ушей её саркастичные замечания и вернулся в дом, когда их с Ника пути окончательно разошлись. Вот я и не устоял перед соблазном. Так торопился услышать ваше профессиональное мнение, что предпочел удобство формальности. Надеюсь, не возражаете?» «Профессиональное мнение?» — выгнула бровь Париса. Она нисколько не сомневалась, что хранителю не дает покоя какое-то обстоятельство, но не ждала, что он поделится этим с ней. Неужели это так неожиданно? Атлас проводил ее к себе в кабинет, в южном крыле, пропустив вперед, а после заперев за собой дверь. «Уверен, мы оба помним, как вы чудовищно хороши в своем ремесле». Париса иронично хмыкнула. «Если вы пытаетесь добиться моей симпатии при помощи реверсивной психологии, отнюдь, при желании можете оставить свои симпатии при себе, присаживайтесь» предложил Атлас, указывая на кресло за рабочим столом. «Устраивайтесь поудобнее». «На его кресло?» Париса обернулась в ожидании подтверждения, однако Атлас только молча пожал плечами, так и не развеяв ее сомнений. «Мне это нисколько не нравится», — тихонько предупредила Париса и опасливо опустилась в кресло хранителя, а затем хмуро посмотрела на Атласа, оставшегося стоять посреди комнаты. «Скажите честно», — мысленно спросила она, — «зачем мы здесь?» Лгать на уровне телепатии было трудно. Атлас при желании умел это делать. Но зачем утруждаться? «Нужна твоя помощь», — повторил он. «Никакого подвоха, честное слово». «Ну, ладно». Говорил он, похоже и правда, и искренне. «Чего вы хотите?» В чарах присутствует брешь. «Телепатическое?» «Нет, такой нет», — ответила Париса. Она бы знала. «Нет, не телепатическое», — Атлас поскреб, заросший щетиной подбородок. «А дальше все страньше и страньше». Отсылка к сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». «Все страньше и страньше!» — вскричала Алиса. От изумления она совсем забыла, как нужно говорить. «Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба! Прощайте ноги!» Перевод Нины Михайловны Димуровой. Парисе всегда казалось, что хранитель отличается неким тщеславием, ну или хотя бы профессиональным вниманием к собственной внешности. «Тогда что за брешь?» — спросила она, добавив мысленно. «Ближе к делу. Я занята. Допрашиваешь разумную библиотеку? Вряд ли сегодня ты получишь внятный ответ». Он был недалек от истины. Париса пока только и уловила, что волны расстройства от Рейны. И от Ника, если она не ошиблась. Да зловещее предупреждение Далтона. «Париса знание требует крови. Не принеся жертвы, ты его не обретешь» неубедительно звучавший у нее в голове. «Вопрос. Чем жертвовать на этот раз, если не надо убивать никого из своих?» «Не сегодня, так завтра», — ответила она Атласу. Во взгляде последнего промелькнуло легкое раздражение. Впрочем, хранитель понимал, что они зашли в тупик. «Чары физические», — продолжил он. Париса устремила на него прищуренный взгляд. «Ну так берите физика. Один у вас еще остался, если что». «Мистеру Довороне знать об этом не положено». «Как ни крути, а заключение логичные, пусть и непонятные в данном конкретном случае. Атлас опустился в кресло напротив, в то, которое полагалось занять по если бы иерархия беседы выстроилась так, как она ожидала, как и всем остальным», — добавил Атлас любопытно. Правда, послушно признавать это и портить себе веселье Париса не спешила. Далтон в курсе, снисходительно поинтересовалась она. Мистер Эллери не в курсе. Он занимается исследованиями, а это не входит в сферу его компетенции. А в мою, по-вашему, входит? Лишь потому, что я не вижу иного выхода. Вот он снова говорит искренне. Необходимость обратиться к ней удовольствия ему не доставляла, и он это даже не пытался скрыть. «А если я кому-то проболтаюсь?» Атлас рассеянно потер костяшки кулака большим пальцем. «Значит, проболтаетесь. На кону ваша карьера?» «Полагаю, да», — устало произнес Атлас. «Вы окажетесь долгу передо мной?» Решилась просить Париса, аккуратно скрестив ноги на крышке стола. Атлас поморщился, наблюдая за ней. «Кайф!» — с улыбкой подумала Париса. «Нет», — сказал хранитель, — «я прошу тебя об услуге, и ты вольна отказать мне. После мы вернёмся к нашим обычным ролям хранителя и исследователя». «А вот в жизни Далтона вы принимаете более активное участие», — вызывающе заметила Париса. «Мисс Камалли» произнес Атлас, и в его тоне она услышала предупреждение. «Так и есть в чарах брешь. Или нет?» Париса тяжело вздохнула. Жаль, что он так быстро устал от игры. Она только начала получать удовольствие. «Ну ладно». Прикрыв глаза, она обратилась к разуму особняка и его чарам. Под ее воздействием они замурчали, как котенок. «Что мне искать?» «Нечто шести футов в высоту». Париса приоткрыла глаза. «Какой формы?» «Силуэт мужчины». Атлас подался вперёд, уперев локти в колени. «Пропорции вам должны быть знакомы», — тихо добавил он, и Париса собралась было сильно оскорбиться, но потом решила расслабиться и получать удовольствие. «Это что, шутка, мистер Блейкли?» просто породительно смешная». Она снова закрыла глаза и принялась прочесывать материю чар, прося магию дома об одолжении. Назовем это соседским дозором медитских искусств. «Ничего», — определила она через некоторое время. «Глухо». «Вот и славно», — с большим облегчением выдохнул Атлас. «Благодарю». Он встал, а теперь прочь из моего кресла. «Так вы уже все залатали?» — догадалась Париса. Покидать его трон она не спешила, особенно когда в воздухе так и ощущалось сильное душевное волнение. Под напряженным взглядом Атласа она невинно добавила, «Зачем тогда я, если вы сами все вычислили?» Мнение привлеченного специалиста. «Вставайте, мисс Камали, у меня много работы». «Ну еще бы!» Этот человек явно что-то не договаривал. Всё очень плохо. Да? некто сухим церемонным тоном добавила Париса. Похоже, совершил ужасную ошибку. Определённо, согласился Атлас. Так и есть. Они какое-то время молча присматривались друг к другу, пока наконец Париса, устав от этой патовой ситуации, не вздохнула и не встала. Забирайте сказала она, указывая на кресло. Непременно. Атлас встал, в ожидании устала. Как и Париса. «Итак, вы, надо думать, слышали, о чём мы с Рейной...» «Вы ищете подвох», — сказал Атлас, потирая висок. «Или некий зловещий подтекст. Ума не приложу, зачем?» «Какая уж у меня натура», — ответила Париса или же просто всем есть что скрывать. И подвох присутствует везде, кто знает. Видя, что она не торопится уходить, Атлас присел за стол и, выведя компьютер из спящего режима, вошел в почту. Прежде Париса ни разу его не видела за компьютером, но, похоже, работа хранителя была устроена куда прозрачнее, чем она себе представляла. «Вы нас отслеживаете?» — спросила Париса. «Нет» не поднимая взгляда, ответил Атлас. «Тогда отслеживает нечто другое, так? Знание требует крови. Далтон это не просто так сказал. Не имею ни малейшего понятия. О чем вы? Всего доброго, мисс Камали. Симуляция, церемония, ритуал. Что там говорил о ней Далтон? Это, мол, не проверка? Она отбросила напускную пускную утонченность и встала перед ним, отбрасывая тень на стол. «Это ведь не ради нас затевалось. Мы, как вы сами и сказали, свое место здесь заслужили, и потому нет смысла выведывать слабости друг друга». Атлас не стал возражать. «Разве что нечто иное собирала она нас сведения, наблюдала за нами». «Нечто иное? Или некто?» Атлас демонстративно поставил точку в предложении и поднял на нее взгляд. «И что же, по-вашему, это нечто иное хотела о вас знать?» «Наши привычки», — немедленно ответила Париса. «Реакции?» «Чего ради? Правда считаете себя такой интересной, что все ваши действия достойны анализа?» «Да, она так считала. А что важнее, он намеренно уходил от ответа. «Значит, вот она, награда за помощь», — разочарованно вздохнула Париса. «Да», — Атлас откинулся на спинку кресла. «Боюсь, мои запасы вечной благодарности нуждаются в пополнении». Париса чуть было не рассмеялась, так ее поразила новая манера Атласа отвечать на вопросы. Хлесткие быстрые фразы, которых от него обычно никто не ждал, почти позабавили ее. «А знаете...» «Каким вы мне больше нравитесь?» — вслух сказала она. «Отсутствие секса здорово прочищает мозги». «Я многим нравлюсь, мисс Камали. Иначе как, по-вашему, я занял это место?» «Аргумент». «Итак», — вслух сказала Париса. «Выходит, все из-за либероз. Вы меня сюда позвали. Говорите, что в чарах брешь». На этот раз он посмотрел прямо на нее. «С чего вы это взяли?» «Произошла катастрофическая ошибка. Роуз связла и пропала без вашего ведома», — ответила Париса. «А ко мне вас заставила бы обратиться только катастрофа». Атлас некоторое время смотрел ей в глаза, оба напряженно застыли, а часы на стене тем временем пробили час. «Где она, по-вашему?» — спросила Париса. «Я не знаю». Тон, которым Атлас ответил, показался Парисе неубедительным, и она подумала. «Но знаете, кто ее похитил?» «У меня есть догадка», — подчеркнуто-уклончиво произнес Атлас. «Как это утомительно!» «Отвечайте прямо!» — с вызовом подумала Париса. Атлас раздраженно поджал губы. «Да, я знаю, кто ее выкрал». «Это-то как раз очевидно!» Мужчина ростом шесть футов, да, физик в некотором роде. И вы держите это в тайне от остальных? Остальным знать не обязательно. Париса позволила себе не согласиться. Но вы думаете, что она жива? Питаю надежду. Вы же понимаете, что ворона не прекратит поиски, как, возможно, и Тристан. И я рассчитываю, что они ее отыщут. Подумал Атлас. «Раз сам я не в силах!» Это прозвучало убедительно, если не сказать искренне. «Где она, по-вашему?» — снова спросила Парисса. «Не знаю», — повторил он. Правда, на сей раз в ином тоне. Париса не увидела четкого ответа в голове у Атласа, потому как ничего конкретного он сказать не мог. Но при этом он знал нечто. Чего даже ему, Атласу Блейкли, хранителю Александрийского общества, маленькому человечку, знать не полагалось. Произошло колоссального масштаба предательства. Попытка запечатать брешь в чарах обошлась ему очень дорого, и пострадал он не только физически. Нечто внутри него навсегда изменилось, оборвалось, безвозвратно пропало. Атлас Блейкли что-то утратил. Эта Париса понимала четко — нечто, сродни цели в жизни, не сильно отличающиеся от страсти, только возвышенной, более пламенной и чистой, нежели просто счастье или радость. То, куда пропала Либи Роудс, было вопросом несущественным. Его оттенял другой, гораздо крупнее — о том, что знает Атлас, обо всем, что он знает. Атлас был планетой, выброшенный с орбиты, утративший ось. Вот зачем ему потребовались Тристан или нечто, совершенное им, дабы вновь обрести статическое равновесие. Там, где Атлас оказался бессилен, на помощь пришел Тристан. И вот Атлас снова набрал силу вращения, разогнался. К Парисе он пришел, утратив нечто такое, что некогда определяло само его бытие, его самого. Уже неважно, что она знает и видит, ведь у Атласа есть Тристан. Его орбита переменилась. Где-то посреди исполинского вихря Атласовых мыслей вертелось именно то, зачем Париса пришла. Обрывки бесед, перешептываний. Где сейчас Либи Роудс? Пропала, став жертвой грехов Атласа Блейкли. Париса уловила кусочки мысли, обрывки воспоминаний, трепещущие, словно крылышки, торчащие нити. Тогда она ухватила за растрепанные кончики и сделала то, что умела лучше всего. Потянула. Чёртовы книги. Умерла. Да здравствует общество. Дело сделано. Знает, как голодать. Мы с тобой, давай. Пременно оба нужны тебе. Погибай. Природа создает новую. Общество умерло. Значит, ты что-то нашел? Я думал, давай создадим новый атлас. Ты не... Мы с тобой давай возьмем дело в свои руки и... Станем богами. париса ахнула и отпрянула. Найдя ответ, она нарушила границы. Она это знала. И атлас знал. «Выходит, наше краткое перемирие закончено?» Как бы извиняясь, пробормотала она. «Прощайте, не скамали». «Явно не принимая извинений», — сказал Атлас. Зная, что он даже не взглянул ей вслед, Париса вышла из кабинета, при этом на ее губах, как ни странно, играла победная улыбка. «Чувствую, скоро увидимся, Роудс», — сказала она в пустоту и, покачав головой, беззаботно пошла прочь по коридору.